Теригов так и не явился за весь день. Я наворачивала круги по его дому и за пределами, исследовала его обширные владения и невольно восхищалась красотой леса. Мне нравилось нервировать охрану. Они незаметно следовали за мной временами шуршали ствои по хруствые ветками. Ни к чёмные волки какие-то. Но запал охватила ненадолго. Скорее я замёрзла, потом пошёл дождь, и пришлось возвращаться встылый дом. Мне холодно, рявкнула я в трубку телефона в кухне. «Может, вам здесь нормально, но людям тепло нужно». Уже через несколько минут нагрелись батареи, но радости это не доставило. Я уже было решила ещё что-нибудь тут разбить, когда взгляд упал на картинную галерею, и ноги сами понесли туда, где остался портрет Тахера. Я сжимала кулаки от злости. Да пошёл стерега в псу под хвост со своим мнением. Влетела в мастерскую и замерла перед холстом. В груди сжалась тисками. Я стащила его с мольберта, поставила к стене и уселась рядом. Всё же хорошо вышел. Да, это просто портрет, но для меня здесь в каждом штрихе спрятано воспоминание. Как же хочется услышать голос Тахера. Но при одной мысли о его объятиях меня затрясло. А ещё я сильно переоценила свои возможности. Я испытывала привязанности прежде, но ещё никогда расставание не приносило столько боли. Думала, будет привычно, переживу. Но становилось только хуже. А сегодня вообще невыносимо. Стеригов нет в лекаал, оставив в полном неведении о его планах. Нитахир теперь казался мне тем единственным, кто обещал определённость. Но сдаваться было рано. Я металась в поисках выхода, и когда сидеть уже стало невыносимо, поднялась и принялась обходить галерею. Да, здесь творил только Стеригов. Даже по палитре было понятно, ближе всего на полках лежали тёмные, глухие цвета. Пастель тут ещё предстояло поискать, как и луч света в тёмном царстве. Потом я потащила одно за другим полотна, сложенные у стены. Наброски, подмалёвки, незаконченные картинам или и вовсе намеренно испорченные. Миша сбрасывает тут далеко не самые лёгкие эмоции. Собрав у стены более-менее завершённые работы, я снова уселась поодаль и занялась созерцанием. Сначала не происходило ничего особенного. Да, картины цепляли. Более того, Стерегов использовал приёмы, создающие эффект движения, и зрителя будто затягивало внутрь его задумки. Я предпочитала оставлять решение за своим зрителем: идти ему за мной в сюжет или постоять и посмотреть с расстояния вытянутой руки. Стерегов не морочился компромиссами. На одной из картин он нарисовал какой-то дом. С одной стороны выглядело пугающе. Полотно затягивало, утаскивало в двери и будто уводило за собой куда-то в страшные тайны этого жуткого строения. С другой, нельзя не восхищаться тем, каким живым казался сюжет. Если бы Стерегов писал книги, то это было бы как вложить свою задумку в единственную точку на белом листе. Может, он и прав. По крайней мере, сейчас я была согласна с мнением критиков. Он гений. Был. Сегодня-то уже вряд ли с таким образом жизни. Автосалоны эти его бандитизм. Тут не до творчества, наверное. И эта детская художественная школа его ни черта не обеляет. Но главное, как все эти выводы должны помочь мне. Недолго думая, я обустроила себе рабочее место, выставила перед глазами портрет Тахира и этот жуткий затягивающий дом Стерегова и взялась за кисти. Сначала Поняти не имела, что хочу рисовать, но шли часы, и на холсте всё более явно проступали очертания сегодняшнего кошмара. Смотреть на него по-настоящему было непросто. И хоть это всё было ещё лишь наброском, я вдруг увидела эту картину до самой последней точки. Неплохо. Нервы крепли, потому что на появлении стериговой я только резко выпрямилась и рывком наполнила грудь воздухом, отрываясь от холста. Мне не интересно твоё мнение. Мне не интересно то, что это не так. Он обошёл меня, уверенно отобрал кисти, повернув к себе, Мальберт принялся быстро-быстро накидывать одному ему понятные штрихи. Только с каждым у меня всё больше спирало дыхание. Через несколько секунд я перестала дышать, забывшись и дав волю чувствам. Смотреть, как он оживляет мой набросок точными сочетаниями движений, было невероятно. Когда он вручил мне кисть, я только моргнула, не в силах оторваться от проделанной им работы. «Хочешь так же?» Я тяжело сглотнула. «Ты обещал узнать», — выдавила хрипло. «Он жив на реабилитации». «Почему?» Проследила я застереговым взглядом, когда он направился к выходу и бросилась следом. «С ним что-то случилось? Если это ты...» «Я ни при чём». Вдруг обернулся он так резко, что я не успела затормозить и влетела в его грудь. Стерёга даже не дёрнулся, проследив напряжённым взглядом, как я отскакиваю от него, будто ошпаренная. "А что тогда?" потребовала я. "Я не обязан следить за твоим волком", процедил он зло. "Обещал", выяснил. И он направился прочь, но я снова не выдержав, крикнула ему в спину. "Ты любил вообще хоть кого-то?" чтобы ты за я замолчала, когда наши взгляды встретились. Стерега вздох зло сузил глаза и медленно зашагал ко мне. А ты думаешь, что ты любила? У меня хотя бы есть причины так думать. Вздёрнула я подбородок с вызовом, но тут же умоляюще прошептала: Отпусти меня, пожалуйста. Глаза наполнились слезами, и взгляд оборотня дрогнул. Я не могу быть здесь и не знать, не прикасаться. Рот закрой. Перебил он и схватил меня за подбородок. Я сопли тебе тут подтирать не нанимался. Ты мне нужна, чтобы выше мне дать повода зацепиться. Только и всего. Не надо строить иллюзий, что можешь мне ставить условия. Я нарисую немой камин. Неожиданно даже для себя заявила ему в лицо. Странный предмет торга, но я чего-то решила на него поставить. Нарисую так, что ты не сможешь снова обозвать меня бездарью. А ты дашь мне ему позвонить? Я думала, он рассмеётся мне в лицо. Стерегов раздул ноздри, и было непонять. Он поражён моей наглостью, тупостью или это что-то ещё? Ну, как же я ошибалась? Удиви меня. А вдруг вздёрнул он бровь. Не дашь позвонить? Да. Моё сердце заколотилось в груди, ладони вспотели. Я развернулась и направилась обратно в мастерскую. Я нарисую ему этот чёртов немой камин.